Глава 53. Меня зовут Эстер. Я варила чечевичную похлебку на ужин. Когда услышала отнесимо кто-то пришел, меня спрашивает. Я велела мужу следить за похлебкой, чтобы не пригорело, вручила ему поварешку и, держа его руку в своей, показала, как нужно мешать. Не покажешь, он так и будет стоять, неподвижно держа поварешку в кастрюле хоть час, хоть два. На пороге я увидела кора и сразу его пожалела лицо у него было такое, что я побоялась спросить, что стряслось. «Ты постой тут, я сейчас переоденусь и выйду», — сказала я и пошла собираться. Надела желто-розовый наряд, в котором посещаю вечернее празднество по случаю Рамазана, пиршество в богатых домах и длинные свадебные церемонии. Взяла праздничный узел и сказала бедняге Несиму, что поем, когда вернусь. Над трубами домов нашего еврейского квартала курился слабенький дымок, как над кастрюлей бедняка. Когда мы скоро дошли до угла улицы, я сказала «Говорят, прежний муж Шекюре вернулся с войны». кара молчал, пока мы не вышли из квартала. Его лицо в сумерках было совершенно пепельным. «Где они?» — наконец спросил он. Я поняла, что Шекюре и дети ушли из дома покойного Аништа. «Они в своем доме?» — предположила я и сразу поняла, как ранили Кара мои слова. Ведь я имел в виду предыдущий дом Шекере. Чтобы немного обнадежить его, я прибавила «скорее всего». «Ты сама видела этого якобы вернувшегося мужа?» — спросил Кара, взглянув мне в глаза. «Нет, ни его не видела, ни как Шекере с детьми ушли из дома». «Откуда же ты узнала, что они ушли? Поняла по твоему лицу? Расскажи мне все, что знаешь», — решительно потребовал Кара. «Но мне никогда нельзя рассказывать все, что знаю». Иначе я не была бы той самой Эстер, которая сумела выдать замуж стольких мечтательных девушек и с легким сердцем стучиться в дверь любого несчастливого дома. Впрочем, Кара был сейчас не в том состоянии, чтобы это понять. Хасан, деверь Шекюре, пробрался в ваш дом. Начала я и заметила, как он обрадовался при слове «ваш». И сказал Шевкету, что его отец вот-вот вернется с войны, что после обеда он уже будет дома и очень опечалится, не увидев жены и детей. Шевкет передал это известие Шекюре. Но та повела себя осторожно и стала тянуть с решением. После обеда Шевкет сбежал к дяде Хасану и деду. «Откуда ты все это знаешь? Разве Шекюре не рассказывала тебе, что в последние два года Хасан из кожи вон лез, только бы вернуть ее в свой дом?» Одно время он передавал ей через меня письма. Шекюре отвечала на них. «Я знакома с самыми разными женщинами, живущими в Стамбуле», гордо заявила ее. «Но не знаю ни одной, которая была бы так предана своему дому и мужу, так дорожила бы своей честью, как Шекюре. Однако теперь ее муж я. В голосе кара звучало сомнение неуверенного в себе мужчины. Такая тоскать не него берет. Какое бы решение ни приняла Шекюре, она все равно разобьет что-нибудь сердце. Хасан написал Шекюре, что Шефхет вернулся в свой настоящий дом, чтобы ждать отца, что он был очень несчастен, живя под одной крышей с новым незаконным мужем матери, и назад не вернется. Записку отнесла я. — И что сделала Шакире? — Всю ночь вместе с бедняжкой Арханом ждала тебя. — А Хайрие? — Хайрие годами выискивала возможность насолить Шакире, поэтому и спала спокойно маништа. Узнав, что Шакире провела ночь одна, дрожа от страха перед убийцей и призраками, Хасан отправил ей еще одну записку. — Снова через меня. — Что он написал? — Хвала Аллаху, бедный Эстер, грамоте не обучено. Но когда гневливые господа или раздражительные отцы юных дев задают ей такие вопросы, она отвечает, «Я не могу прочитать письмо, зато могу понять, о чем оно, по лицу той, кто его читает». «И что же ты поняла по лицу Шакюре?» «Что она попала в безвысходное положение». Мы долгое время шли молча. Я смотрел по сторонам. Вот на крыше маленькой греческой церкви сидит сова, ожидая наступления ночи. Вот сопливые дети смеются над моей одеждой и узлом. Вот... Почесываясь, выходит на улицу с поросшего кипарисами кладбища шелудивый пес, довольный, что близится ночь. «Не беги!» — пропыхтела я. «Не могу так быстро разбираться на эти склоны, да еще с узлом. Куда ты меня ведешь?» «Прежде чем ты покажешь мне дом Хасана, я отведу тебя к благородным молодым людям, которые облегчат твой узел, купят для своих тайных возлюбленных платки с цветочным узором, шелковые пояса и расшитые серебром кошельки. Это, конечно, было хорошо» что Карас сохранял способность шутить. Но я сразу смекнула, что шутил он лишь отчасти. Если ты соберешь вооруженный отряд, я тебе дороги к Хасану не укажу. Я страсть, как боюсь драк и потасовок. Поведешь себя, как всегда, умно, ничего подобного не будет. Мы миновали Аксарай и вышли на дорогу, ведущую на окраину, к огородам Ланги. Снова поднявшись по склону, мы попали в квартал, знававший лучшие времена. Харава шел в открытую, несмотря на позднее время, цирюлью. Я смотрела, как он разговаривает с бреющим его цирюльником, которому светил свечой мальчик с красивыми руками. Вскоре мы отправились в путь уже в сопровождении цирюльника и его симпатичного подмастерья. А в оксарае к нам примкнули еще двое. В руках у наших спутников были сабли и топоры. В одном из темных переулков Шекзадебаши к нам присоединился ученик Медресе. Саблю в руке у этого юноши выглядела довольно нелепо. «Неужели вы собираетесь посреди белого дня напасть на дом?» — спросила я. «Какой такой белый дом? Ночь на дворе?» — усмехнулся Кара, очень довольный своей шуткой. «Не будь таким самоуверенным. Мол, собрал вооруженный отряд и готово дело. Как бы инычары ваше войска не заметили. Никто нас не заметит. Вчера сторонники Эрзрумского проповедника напали сначала на Мейхане, А потом на техе дервиши и джарахи, сагиркопы, и всех, кого там нашли, избили. Один старик, получивший дубиной по голове, умер. В темноте вас могут принять за тех негодяев. Насколько мне известно, ты ходила в дом покойного Зарифа-Эфенди. Разговаривал с его вдовой, да благословит ее Аллах. Увидела у нее расплывшийся от воды рисунок и сообщил о нем Шекюре. — Скажи, насколько тесно Зарифа-Эфенди был связан со сторонниками Эрзурумца? Если я немного и порасспрашивала хозяйку того дома, то только потому, что думала, не поможет ли это чем-нибудь моей бедняжке Шекюре. На самом деле я туда пришла, чтобы показать новые ткани, что привезли на корабле из Голландии. Разве годится мой бедный еврейский ум, чтобы разбираться в ваших распрях? Я ничего не понимаю ни в шариате, ни в государственных делах. — Ты очень умная женщина, Эстер Ханым. Кули так, послушай, что я тебе скажу. Люди-ерзурумца с каждым днем будут яриться все больше. Много бед натворят, берегитесь их. Когда мы вышли на улицу, где жил Хасан, мое сердце от страха забилось быстрее. Голые влажные ветви каштанов и шелковиц блестели в тусклом свете месяца. Поднятый джиннами и призраками ветер, что трепал кружева на моем узле и свистел в ветвях, донес наш запах до всех окрестных собак. Когда они начали выползать из своих укрытий и лаять на нас, я показала кора, дом Хасана. Мы немного постояли, молча глядя на темные ставни и крышу. Затем Кара расставил своих людей в огороде, по обе стороны калитки и за фиговым деревом. На том углу, подсказала я, сидит мерзкий нищий татарин. Слепой, а лучше старосты, знает, что на улице делается, кто приходит, кто уходит. То и дело ублажает сам себя, словно бесстыдная обезьяна в султанском зверинце. Дай ему несколько акче, и он тебе все расскажет». Только руки его грязные не касайся». Издалека я наблюдала, как Кара дал татарину деньги, а затем приставил к его горлу саблю. Что случилось потом, я не поняла. Только смотрю, а подмастерье цирюльника, мне казалось он следит за домом, бьет татарина обухом топора. Я подумала, что он ударит пару раз и успокоится, но татарин жалобно завыл, я побежал их разнимать, пока ничего не убили. «Он обругал мою мать», — оправдывался подмастерье. «Говорит, что Хасана дома нет», — сказал Кара. «Вот только можно ли ему верить?» Он быстро настрочил на листе бумаги записку и протянул ее мне. «Андаш Хасану, а если вы в самом деле нет, его отцу». это ничего не написал. «Если я отправлю ей особое письмо, это еще больше разозлит хозяев дома. Скажи ей, что я нашел убийцу Эништей. Правда? Твое дело сказать». Катарин все скулил, я велел ему заткнуться и приварила. «Не забывай, как я тебе помогла». Понимаю, что просто тяну время, опасаясь идти в дом. И зачем только я впуталась в это дело? Два года назад в квартале Одерной Копы одну торговку, в которой, как я, ходила по домам с узлом, убили, предварительно отрезав ей уши. Только за то, что она пообещала одному человеку устроить его свадьбу с девушкой, на которую он положил глаз, а то выдали за другого. Бабушка говорила мне, что турки часто убивают людей ни за что ни про что. Перед глазами стояла миска с чечевичной похлебкой. Мой милый Несим сейчас, должно быть, ужинает. Но как бы не хотелось мне улизнуть, я пошла к дому. Ведь, скорее всего, я увижу там шекюре. Меня разбирало любопытство. «Шелковые ткани из Китая для праздничной одежды!» — заорала я, подойдя к двери. Оранжевый свет пробивавшийся сквозь щелку в ставнях, дрогнул. Потом открылась дверь, и отец Хасана вежливо, как всегда, пригласил меня войти. А внутри было жарко натоплено, как в богатых домах. Шекюре и дети при свете лампы сидели за столом. Когда я вошла, моя красавица встала. — Шекюре, — сказала я, — пришел твой муж. — Который? — Новый. Привел вооруженных людей. Они окружили дом и готовы сразиться с Хасаном. «Хасана нет дома», — сообщил вежливый свекор. «Ну и замечательно. Прочитай-ка вот это». Я протянул ему записку, словно горделивый посол, сообщающий врагам султана его безжалостную волю. Пока вежливый свекор читал письмо, Шекюре предложила мне. «Садись, Эстер. Поешь чечевичные похлебки. Согреешься». «Не люблю чечевицу», — буркнула я сначала. «Не понравилось мне, как по-хозяйски, будто уже совсем освоилась, держит она себя в этом доме». Однако потом я поняла, что она хочет поговорить со мной наедине. Взяла ложку и пошла за ней. — Скажи, Кара, что все это из-за шевхета, — прошептала шикеры. Всю прошлую ночь мы с Арханом провели в ожидании Кара, трясясь от страха перед убийцей. Не осталось с одним сыном, другой убежал. Какая же мать согласится на разлуку с ребенком? Кара так и не вернулся. а мне передали, будто дворцовые палачи развязали ему язык, и он признался, что участвовал в убийстве отца. «Разве Кара был рядом с тобой, когда твоего отца убивали?» «Эстер», — сказала моя красавица, широко распахнув свои черные глаза, — «пожалуйста, помоги мне». «Скажи, зачем ты сюда вернулась? Если я это пойму, помогу». «Ты думаешь, я сама знаю, почему вернулась?» Шекире сделала вид, будто вот-вот заплачет. Кара дурно обращался с Шевкетом. А когда Хасан сказал, что вернулся отец моих детей, я поверила. По глазам Шекире я видела, что она лжет» хотя и понимает, что меня ей не провести. «Я поверила Хасану», — снова прошептала она. Я почувствовала, она хочет, чтобы я истолковала это так, что она его любит. Но догадывалась ли Шекюре, что больше думать о Хасане она начала, потому что вышла замуж за кора? Открылась дверь, вошла Хайрие, с ароматным только что из печи хлебом. Увидев меня, она даже не подумала улыбнуться. Ее унылое лицо навело меня на мысль, что после смерти Эништей это несчастное создание стало для Шекюре живым напоминанием о пережитом горе. И ведь никак от Хайрия не отделаешься. Когда Шекюре взяла свежий хлеб и пошла с ним к детям, я уразумела главное. Ей так тяжело, потому что она ищет и никак не может найти ни мужа, который любил бы ее, а любящего отца для своих сыновей, сейчас глядящих на мать широко открытыми от страха глазами. Ради их блага она была готова полюбить кого угодно. — Ты ищешь сердцем, — сказала я, не дав себе времени обдумать свою догадку. — Но решение нужно будет принимать умом. — Я готова вернуться к Кара прямо сейчас, — отозвалась Шекюре. — Но у меня есть условия. Она немного помолчала. — Он должен пообещать, что будет хорошо относиться к Шевкету и Архану, не упрекнет меня за то, что я укрылась в этом доме, и станет следовать тем условиям, он их знает на который согласился перед браком. Прошлой ночью он нарушил одно из них, оставил меня в полном одиночестве, беззащитной перед убийцей, перед любым вором и Хасаном. Кара пока еще не сумел найти убийцу твоего отца, но велел сказать, что нашел. — Уйти мне с ним. Я не успела ничего ответить, вошел свекор, давным давно дочитавший письмо. — Передайте достопочтенному Кара, — велел он, — что я не верну ему невестку а сколько не могу в отсутствии сына взять на себя такую ответственность». «Какого сына?» — спросила я из вредности, хотя и самым мягким голосом. «Я о Хасане». Севекур смутился, потому что был человеком порядочным. «Говорят, мой старший сын возвращается из страны персов, есть свидетели». «А, кстати, где Хасан?» — спросила я и съела первую ложку чечевичной похлебки, которую поставил передо мной Шекюре. Пошел на таможню собирать писарей, носильщиков и прочий люд сказал свекор с тем детским выражением на лице, какое бывает у хороших, но глупых людей, не умеющих врать. А после того, что устроили вчера сторонники керзурумца, сегодня ночью по улицам ходят янычары. — Мы их не видели, — обронила я, — направляясь к двери. — Это твое последнее слово? Шекере, разумеется, поняла, что на самом деле я обращаюсь не к свекру, а к ней. Неужели она действительно никак не может решить, что ей делать? Или пытается что-то скрыть? Например, что ждет возвращение Хасана с вооруженными людьми? Я поняла, что нерешительность Шакире мне все-таки нравится. И обрадовалась. «Мы, кора, не хотим!» — храбро выкрикнул Шавкет. «И ты, толстуха, больше сюда не приходи! А кто же тогда будет приносить твоей красивой маме кружевные покрывалы и платочки, расшитые цветами и птицами, которые она так любит?» «Кто принесет ткань для красных рубашек, которые так нравятся тебе?» — спросила я и опустила узел на пол, посередине комнаты. «Пока я хожу, развяжите, посмотрите, что понравится, примерьте. И вообще делайте со всем этим добром, что захочется». Мне было грустно. Никогда еще я не видела в глазах Шикюре такой тоски. Едва я вышла за дверь и вдохнула морозный воздух, так меня остановил кора с саблей в руках. «Хасана нет дома», — известила я. Может быть, пошел на базар купить вина, чтобы отпраздновать возвращение Шекюре. А может, и вернется сейчас с вооруженными людьми, как грозит его отец. Только вам придется драться, он же помешанный. А уж если он возьмется за свою красную саблю, что сказала Шекюре? Свекор уперся, не отдам, мол, невестку. Но тебе следует бояться не его, а Шекюре. Она в полной растерянности, не знает, как поступить. Если хочешь услышать мое мнение, то я скажу так. Твоя жена вернулась в дом Свекра потому что поняла, еще одной такой жуткой ночи в пустом доме ей не пережить. Она боялась возвращения убийцы, ей угрожал Хасан, от тебя никаких известий. К тому же ей сказали, что ты замешан в убийстве ее отца. на прежний ее муж не вернулся. Эту ложь придумал Хасан. В нее поверил Шефхет и похожий свекор. Шекире хочет возвратиться к тебе, но у нее есть условия. Глядя кора в глаза, я перечислила условия Шекире. Он сразу же с ними согласился, причем вид у него был такой важный, будто он говорил с настоящим послом. «У меня тоже есть одно условие», — продолжала я. «Сейчас я вернусь в дом, а вы через некоторое время начнете ломиться сюда», — я кивнула в сторону деревянных ставней, — «и в дверь. Но если я крикну, немедленно прекращайте. А коль явится Хасан, ну, тут уж ни на что не обращать внимания, деритесь». Конечно, такие слова не перестала говорить послу, который знает, что ему в любом случае ничего не грозит. Но бедный Эстер уже по уши влезла в это дело. Едва я крикнула «А вот кому самое лучшее, как дверь распахнулась», я оказалась нос к носу со свекром. Всему кварталу, равно как и здешнему Кадию, короче говоря, всем известно, что Шекере развелась и снова вышла замуж в соответствии с предписаниями Священного Корана, проговорила я. «Даже если твой давным-давно умерший сын оживет, покинет рай и явится сюда, расставшись с пророком Мусой, это ничего не изменит. Они из Шекюре разведены. Вы похитили замужнюю женщину и насильно удерживаете ее у себя дома». Кара велел передать, что он и его люди готовы наказать вас, прежде чем это сделает Кадий. «Это будет ошибкой с его стороны», — вежливо сказал свекор. «Мы вовсе не похищали Шекюре. Я хвала Аллаху дед этим мальчишкам». Хасан их дядя. Шекире осталась одна, у нее не было другого выхода, кроме как обратиться к нам за помощью. Если она захочет, может хоть сейчас уйти отсюда вместе с детьми. Однако не забывай, что это ее дом, где родились и счастливыми росли ее дети. шакире ты хочешь вернуться в дом своего отца? Спросила я, не подумав. От слов о счастье и доме шакире зарыдала и, кажется, пробормотала сквозь слезы. Отца больше нет. Или мне послышалось? Дети схватились за ее подол, все вместе они опустились на пол и, крепко обнявшись, зарыдали еще пуще. Но кем-кем, а дурочкой Эстер не назовешь. Я отлично понимала, что слезы помогают Шекюре, не принимая никакого решения разжалобить обе стороны. Впрочем, я знала, что плачет она искренне. Я и сама заплакала. А потом смотрю, змея Хайрие тоже ударилась в слезы. Так что во всем доме не плакал теперь только один человек. вежливый зеленоглазый свекор. И тут, словно желая наказать старика за это, кара и его люди кинулись на приступ. Начали стучать в ставни и ломиться в дверь. Двое из них соорудили что-то вроде тарана, каждый удар которого отдавался в доме, словно пушечный выстрел. И человек, достойный, повидавший жизнь, осмелев от слез, обратился к свекру. «Открой дверь и скажи этим взбесившимся псам, что Шикерай сейчас к ним выйдет, пусть остановятся». — А ты на моем месте вышвырнула бы на улицу этим, как ты сама говоришь, псам-одинокую женщину, нашедшую убежище в твоем доме, к тому же твою невестку. — Она сама хочет уйти, — возразила я, и вытерла фиолетовым платком нос, который заложила от плача. — Тогда пусть открывает дверь и уходит. Я сидела рядом с шахерой и детьми. Из-за страшного шума, который поднимали осадившее жилище Хасана, за каждым новым ударом следовал новый приступ рыданий. Дети принимали реветь еще громче, это подстегивало и наш шикюре. Но обе мы знали, что плачем, чтобы выиграть время. Меж тем от утара в дверь сотрясался весь дом. С улицы слышались громкие угрозы. «Шикюре, красавица моя!» — заговорила я. «Свекор разрешает тебе уйти. Твой муж-кара сразу же принял все твои условия. Он любит и ждет тебя. Тебе нечего больше здесь делать. Одевайся, собирай вещи и открывай дверь. Пора идти домой». Услышав эти слова, дети заплакали сильнее. А Шекюре подняла на меня широко раскрытые глаза. «Я боюсь Хасана, пролепетала она. Его месть будет страшна. Он рассверепеет. Ведь я сама сюда пришла. Это еще не значит, что твой новый брат отменяется. Так уж сложились обстоятельства. Тебе нужно было найти убежище. Муж все простил. Ждет тебя с распростертыми объятиями. А с Хасаном мы ведь управлялись как-то несколько лет. Я улыбнулась. Управимся и теперь. Я не открою дверь, стояла на своем Шекюре. Это будет означать, что я ушла по доброй воле. Шекюре, милая моя, я тоже не могу открыть дверь. Ты ж понимаешь, тогда получится, что я сую нос в ваши дела, за это со мной жестоко поквитаются. По глазам Шекюре я поняла, что она признает мою правоту. Значит, никто не сможет открыть дверь, заключила она. Пусть они ее выломают и уведут нас силой. Сообразив, что для Шекюре детей это и в самом деле будет лучшим выходом, я испугалась. Но ведь тогда, если в дело не вмешается Кадий, проливется кровь, И вражда затянется на долгие годы. Ни один порядочный человек не будет просто стоять и смотреть, как ломают дверь, врываются в дом и похищают женщину. Вместо того, чтобы дать какой-нибудь вразумительный ответ, Шукерес снова изо всех сил зарыдала, покрепче прижав к себе детей. И я в очередной раз с грустью увидела, какая она коварная и расщатливая. Внутренний голос говорил мне, что нужно все бросить и скорее бежать отсюда. Но как... Я боялась и того, что кара и его люди сломают дверь, и того, что не сломают. Кора надеется на меня и опасается заходить слишком далеко. Вдруг он даст приказ остановиться? Это придаст свекру смелости? Подойдя поближе к Шекюре, я окончательно убедилась, что плачет она притворно. Но вот дрожь ее бьет самая настоящая. Я подошла к двери и изо всех сил крикнула «Хватит! Остановитесь!» Шум снаружи и плач в комнате разом прекратились. И тут меня осенило. — Пусть Архан откроет дверь, — произнесла я ласковым голосом, словно разговаривая с ребенком. — Он хочет вернуться домой. Никто не будет на него сердиться. Я еще не успела договорить. Архан уже высвободился из ослабевших объятий матери, подошел к двери и уверенно, точно давным-давно здесь жил, отодвинул сначала железный засов, потом деревянный, откинул щеколду и отступил на два шага назад. Дверь сама собой приотворилась, с улицы в комнату повеяло холодом. Стало так тихо, что все услышали, как где-то вдалеке лениво от нечего делать гаврит собака. Хархан вернулся в Шекюре, та обняла его и поцеловала. А Шефтед пообещал, все расскажу дяде Хасану. Шекюре встала, Надела Ферадже и принялась собирать свои вещи. Когда я это увидела, у меня отлегло от сердца. Я даже чуть было не рассмеялась. Усевшись на подушку, я съела две ложки чечевичной похлебки. Кара поступил умно. Не стал подходить к распахнутой двери, запретил это своим людям и не вошел в дом, даже когда его позвали на помощь. Шевкет убежал в комнату покойного отца и закрылся изнутри на щеколду. Шикюре сама уговорила Шевхета выйти, сказав, что разрешает ему взять кинжал дяди Хасана с украшенной рубинами рукояткой. «Бойтесь, бойтесь Хасана и его сабли в красных ножнах», сказал свекор. Но в голосе его слышалось не предвкушение мести и не огорчение из-за постигшей его неудачи, а искреннее беспокойство. Он расцеловал внуков, погладил каждого по головке, шепнул что-то на ухо Шикюре. Шикюре в последний раз Быстро обвела глазами комнату, очаг, стены, дверь. Я вспомнила, что здесь она провела с первым мужем самые счастливые годы своей жизни. Но неужели она не видит, что теперь этот дом превратился в берлогу двух одиноких, несчастных мужчин? Что здесь пахнет смертью. Я так расстроилась, что решила на обратном пути держаться от нее подальше. «Впрочем, по дороге мы, три женщины, рабыня, еврейка и вдова и двое сирот, все равно сбились в тесную кучу. Не из-за холода и ночной темноты, а потому что шли по узким улочкам. Сближал нас и страх перед Хасаном. Охраняемые людьми кора, словно караван, везущий сокровища, мы шли окольными путями, переулками, окраинными кварталами, чтобы избежать встречи с ночными сторожами, янычарами, разношатающимися юнцами» разбойниками и хасаном. Порой темнота становилась кромешной. В ней не видно было низги, и мы натыкались то друг на друга, то на стены. От страха, что нас могут схватить и утащить в темноту джинны или выбравшиеся из-под земли шайтаны, мы жались друг к другу. Пробираясь на ощупь вдоль стен, слышали, как за ставнями храпят спящие и кашляют те, кто еще не успел уснуть. В конюшнях постановали лошади. Я, Эстер... Вдоль поперек исходила весь Стамбул, кроме разве что самых бедных и плохих кварталов, то есть тех, где живут переселенцы и тех, что принадлежат иноплеменным общинам из числа самых обездоленных. Так что даже если порой мне казалось, что мы окончательно заблудились, кружав в темноте по бесконечным улицам, время от времени я все же узнавала кое-какие места, по которым при свете дня ходила со своим узлом. Вот улица терзибаши вот конюшня, что примыкает к саду Хаджи Нурлаха. Оттуда, как всегда, доносится резкий навозный дух, почему-то напоминающий мне запах корицы. Вот пепелище на улице Джан-Базлар, а вот мы выходим на площадь, где находится источник кер Чем дальше мы шли, тем яснее становилось, что направляемся мы не к дому покойного отца Шикере, а совсем в другую сторону и куда неведомо. Я поняла, что Кара хочет спрятать свою семью от Хасана, которая, обезумев от ярости, может натворить что угодно, и от убийцы, и от родья шайтана, в каком-то потайном месте. Если бы я смогла узнать, где находится это укрытие, рассказала бы вам сразу. А Хасану на следующее утро. И не потому, что я такая плохая. Просто я была уверена, что... Шекере снова захочется внимания Хасана. Но сообразительный кора больше мне не доверял. И был прав. Когда мы свернули на темную улицу позади невольничьего рынка, впереди послышались крики, вопли и громкая ругань. Там явно кипела схватка. Я безошибочно узнала о звуке сшибающихся топоров, сабель и дубин. Мне стало страшно. Кара отдал саблю одному из своих людей, потому что, видимо, внушал ему больше всего доверия. Отнял в шевке-то кинжал с украшенной рубинами рукояткой, от отчего мальчишка заплакал, и велел подмастерью Цирюльника вместе с двумя другими нашими спутниками уводить Шекюре, Хайрие и детей. Меня он с ними не отпустил. Сказал, что ученик медресе Прямо сейчас проводит меня до дома. Случайно так вышло. Или он и в самом деле хотел утаить от меня, где собирается прятать свою семью. В конце узкой улицы, по которой нам нужно было пройти, располагалась какая-то лавка. Похоже, кофейня. Вооруженная схватка, по всей видимости, прекратилась, едва начавшись. Одни люди, громко крича, убегали в двери, другие выбегали наружу. Сначала я подумала что они грабят кофейню. Но нет, они ее громили. Выносили кружки, джезу, стаканы, трехногие столики на улицу, чтобы разбить и разломать всю эту утварь здесь, при свете факелов, на глазах собравшейся толпы. Одного человека, попытавшегося им помешать, схватили и стали избивать. Но ему удалось вырваться. Сначала я подумала, что дело тут только в кофе, тем более, что и сами погромщики растолковывали собравшимся какой-то вредный напиток. От него слабеет зрение, портится желудок и мутится в голове от кофе, этого европейского яда. Человек впадает в безбожие. Пророк Мухаммед не стал пить кофе, хотя его и поднесла ему красивая женщина, а на самом деле изменившая обличье шайтан. Все это было похоже на нравоучительное представление из тех, что устраивают в праздничные вечера. И я подумала что когда вернусь домой, скажу, неси ему поменьше, пей этой отравы. В окрестностях было много домов, в которых сдавали комнаты холостым мужчинам, и дешевых постоялых дворов. Поэтому неудивительно, что рядом с кофейней быстро собралась толпа праздно шатающихся бездельников подозрительного вида, какие всеми правдами и неправдами незаконно проникают в город. Увидев это, враги кофе расхрабрились еще больше. И тогда я поняла, что это последователи знаменитого проповедника Хаджин Усрета из Ирзурума, которые, как говорят, вознамерились уничтожить гнезда разврата, мейхане, кофейни и теке, где под видом отправления религиозных обрядов играют музыку и танцуют непристойные танцы. Они поливали бранью врагов ислама, прислужников шайтана, безбожников, идолопоклонников и художников. Только тут я вспомнил, что это та самая кофейня, где вешают на стену рисунки, злословят Ахаджей Зурзурума, оскорбляют веру и творят прочее непотребство. Из кофейни весь в крови выбрался юный помощник хозяина. Я думала, что он не удержится на ногах и упадет, но он вытер кровь со лба и к рукавом рубахи, Смешался с толпой и вместе со всеми стал наблюдать за происходящим. Затем толпа испуганно подалась назад. Я заметила, что Кара разглядел в гуще людей какого-то знакомого и нерешительно смотрит в его сторону. Сторонники разрумца стали отступать, и я поняла, что к нам приближаются янычары или еще какие-то вооруженные люди. Факелы погасли, толпа смешалась. Кара взял меня за локоть и подвел к ученику Медресе. «Пойдете переулками, он проводит тебя до дома». Ученику Медресе явно хотелось быстрее убраться прочь, так что мы почти побежали. По пути я думала о кара но, сами понимаете, Эстер не может рассказать вам, чем закончилась эта история, потому что оказалась в стороне от дальнейших событий.